Когда в нем происходила эта таинственная работа, когда он сбросил с себя старую оболочку приверженца Бурбонов и Ультра, когда он освободился от аристократизма и роялизма и превратился в настоящего революционера, он отправился к граверу на набережную арфевр и заказал сотню визитных карточек «Барон Мариус Пон Мерси». Это было лишь логическим следствием происшедшей в нем перемены, в которой...